«Очень может быть», — презрительно ответил Раскольников. Разумихин сделал движение. «А коль такс, то неужели вы бы сами решились, ну, там, ввиду житейских каких-нибудь неудач и стеснений или для поспешествования как-нибудь всему человечеству, перешагнуть через препятствие это? Ну, например, убить и ограбить. И он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся неслышно. Точь в точь, Когдавича. Давича. «Если б я и перешагнул, то уж, конечно, бы вам не сказал», — с вызывающим надменным презрением ответил Раскольников. «Нет, это ведь я так, только интересуюсь, собственно...» «Для уразумения вашей статьи в литературном только одном отношении с...» «Фу, как это явно и нагло!» — с отвращением подумал Раскольников. «Позвольте вам заметить, — отвечал он сухо, — «что Магометом или Наполеоном я себя не считаю, ни кем бы то ни было из подобных лиц. Следственно, и не могу, ни быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил. «Ну, полноте! Кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» Страшную фамильярностью произнес вдруг Парфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное. «Уж не Наполеон ли какой будущий нашу?» «Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил», — брякнул вдруг из угла Заметов. Раскольников молчал и пристально твердо смотрел на Порфирия. Разумихин мрачно нахмурился. Ему уж и прежде стало как будто что-то казаться. Он гневно посмотрел кругом. Прошла минута мрачного молчания. Раскольников повернулся уходить. «Вы уж уходите?» — ласково проговорил Порфирий, чрезвычайно любезно протягивая руку. «Очень, очень рад знакомству. А насчет вашей просьбы не имейте и сомнения. Так-таки и напишите, как я вам говорил. Да лучше всего зайдите ко мне туда сами, как-нибудь на днях. Да хоть завтра. Я буду там часов, так в одиннадцать, наверное. Все и устроим». — Поговорим. Вы же, как один из последних там бывших, может, что-нибудь и сказать бы нам могли, — прибавил он с добродушнейшим видом. — Вы хотите меня официально допрашивать со всею обстановкой? — резко спросил Раскольников. — Зачем же? -с? Пока мест это вовсе не требуется. Вы не так поняли. Я, видите ли, не упускаю случая и... И со всеми закладчиками уже разговаривал, от иных отбирал показания, а вы как э, последний. «Да вот, кстати же!» — вскрикнул он чему-то, внезапно обрадовавшись. «Кстати, вспомнил, что же ты я!» — повернулся он к Разумихину. «Вот ведь ты об этом Николашке мне тогда уши промозолил. Но ведь и сам знаю, сам знаю», — повернулся он к Раскольникову, — «что парень чист». «Да ведь что ж делать? И Митьку вот пришлось обеспокоить. Вот в чем дело-с? Вся-то суть. Проходя тогда по лестнице, позвольте, ведь вы в восьмом часу были-с?» «В восьмом», — отвечал Раскольников, неприятно почувствовав в ту же секунду, что мог бы этого и не говорить. «Так, проходя-то в восьмом часу-с, по лестнице-то...» «Не видали ли хоть вы во втором-то этаже, в квартире-то отворенной, помните? Двух работников, или хоть одного из них. Они красили там, не заметили ли? Это очень-очень важно для них. Красильщиков? Нет, не видал. Медленно и как бы роясь в воспоминаниях, отвечал Раскольников, в тот же миг напрягаясь всем существом своим» и, замирая от муки, поскорей бы отгадать, в чем именно ловушка, и не просмотреть бы чего. Нет, не видал, да и квартиры такой отпертый что-то не заметил. А вот в четвертом этаже... Он уже вполне овладел ловушкой и торжествовал. Так помню, что чиновник один переезжал из квартиры, напротив Алёны Ивановны. Помню, это я ясно помню». Солдаты диван какой-то выносили и меня к стене прижали. А красильщиков нет. Не помню, чтобы красильщики были. Да и квартиры отпертые нигде, кажется, не было. Да, не было. «Да ты что же!» — крикнул вдруг Разумихин, как бы опомнившись и сообразив. «Да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а ведь он за три дня там был. Ты что спрашиваешь-то?» фу перемешал хлопнул себя по лбу парфирий черт возьми у меня с этим делом ум за разум заходит обратился он как бы даже извиняясь к раскольникову нам ведь так бы важно узнать не видал ли кто их в восьмом то часу в квартире то что мне и вообразись сейчас что вы тоже могли бы сказать совсем перемешал так надо быть внимательнее угрюмо заметил Разумихин. Последние слова были сказаны уже в передней. Парфирий Петрович проводил их до самой двери чрезвычайно любезно. Оба вышли мрачные и хмурые на улицу и несколько шагов не говорили ни слова. Раскольников глубоко перевел «Дыхание».